Не разорил ли чего, не унес ли, не попрятал, не облегчился ли часом на его припасы, не обсмаркал ли заветное, а могу смеху, веселье. У такого беспокойного хоть одну кладочку беспременно попереть надо».